Глава третья. Моё проклятие. Кайрен Делегар. Я метался по кабинету, подобно раненому зверю, но не находил покоя. «Гадство!» — рявкнул я, ударив хвостом по стулу. Полированное красное дерево жалобно треснуло, разлетаясь на осколки. Но я даже не остановился, продолжая нервно вышагивать из одного угла во второй, пытаясь взять себя в руки. «За что? За что мне это всё? крутилась в голове мечежная мысль. Два года назад моя жизнь раскололась на и после. Во время штурма черной пустоши, которую заняли некроманты, я нарвался на смертельное проклятие. К счастью, родовая защита смогла спасти мне жизнь но происшествие не обошлось без последствий. Я застрял в ненормальной половинчатой форме. Уже не человек, но еще не дракон, без возможности снова взлететь в небо или избавиться от чешуи, хвоста и роговых наростов. В один миг я превратился из одного из самых желанных и влиятельных женихов Харского королевства, в урода, которого терпят, исключительно за деньги, за заслуги и милость короля Ариана. Сколько усилий было приложено, чтобы избавиться от проклятия, но все тщетно. Хуже всего, что дестабилизированный чужой магией дракон стал терять связь с человеческим разумом, превращая меня временами в опасного зверя. Хорошо, что приступы можно было легко спрогнозировать. Тогда я просто запирался в подвале, чтобы никому не навредить, и выходил только тогда, когда опасность отступала. Приговор целителей был печальным. Если я за пять лет не найду способ полноценно обернуться, то навсегда останусь просто диким выродком, подлежащим уничтожению. Единственное, что могло меня спасти, это полноценная связь с истинной парой. Она позволила бы моим магии-дракону прийти в норму. Я с огромным энтузиазмом принялся за поиски своей половины. И вроде бы мне повезло, в одном из провинциальных городков я встретил ее, Клаудию. Моя истинное лицом и телом походила на прекраснейшую деву из легенд. Но вот ее душа, она была черная и отвратительна. Правда, это я выяснил не сразу. Первое время просто летал на крыльях счастья, ухаживал за своей красавицей, глупо радуясь каждой робкой улыбке или стеснительному взгляду. Мне казалось, что Клаудея не замечает моего уродства, принимает таким, какой есть. Но это была просто игра. Провинциальная викантесса из обедневшего рода просто увидела во мне возможность выбиться в высшее общество, стать герцогеней-делегар. И я был бы рад все ей это дать. Только я сам ей был не нужен. Как только отгремел королевский бал в честь новой хозяйки Легархолла, Клаудиев показала мне свое истинное лицо. Чего только не вытворяла эта сумасбродная, избалованная вниманием дрянь. Мне уже начало казаться, что я сошёл с ума не из-за влияния проклятия, а просто потому, что мою жизнь отравляла эта женщина. Я ведь даже принял то, что она оказалась далеко не такой невинной, как притворялась. Но эти её бесконечные истерики, оскорбления, дикие выходки, типа потери памяти. А потом мы узнали, что Клаудея в тягости. К счастью, родовой артефакт подтвердил, что ребенок будет делегаром, а не бастардом, нагулянным моей женой от своего любовника, которого она имела наглость пригласить к нам под видом кузена. Вот только герцогиня никак не обрадовалась этой новости. Пришлось буквально круглосуточно охранять эту ненормальную, чтобы она не сделала ничего с малышом. Сколько проклятий оскорблений я услышал от своей истины. Этого просто не счасть. Мы договорились, что после родов она отдаст мне ребенка, а я дам ей развод и щедрые отступные. А сегодня она учудила это. Кэй, ты чего буянишь? Что-то не так с малышом? На нем оказалось проклятие? Или что-то не так со здоровьем?» — спросил мой преданный друг и родственник, единственный, кто имел право входить без стука в мой кабинет. «Со Стефаном все хорошо, слава магии, Дрейк!» «Это дрянь!» — прошипел я, пытаясь хоть как-то успокоиться. «Но...» «Что опять учудила твоя жена?» — настороженно спросил троюродный брат, присаживаясь на единственный уцелевший стул. Она приложила мальчика к груди. «Теперь я не смогу разлучить их целый год. Год! Жизнь моего сына будет зависеть от этой стервы!» «Наверное, она решила, что продешевила, и теперь будет выкручивать мне руки, угрожая, что перестанет кормить малыша», сказала я от бессилия, ударив кулаком в стену. «Да уж, ситуация...» Не думал, что Клаудия рискнет своим драгоценным бюстом ради шантажа. Хмуро отозвался друг. Хуже того, она опять решила разыграть потерю памяти. Я не знаю, что делать. Я устал, Дрейк. Мне осталось жить всего три года. Неужели я не могу хотя бы их провести, спокойно радуясь сыну? Честно признался, я опускаюсь прямо на пол усыпанной щепками и обломками стульев. «А может, она правда изменилась? Вдруг, если Клаудия ничего не помнит, то она теперь сможет принять вашу связь и полюбить тебя», с надеждой произнес друг. «Я не верю. Больше на эти уловки я не куплюсь, Дрейк». Честно признался я, стараясь отрешиться от тоскливого скулежа моего дракона, звучавшего только в моем сознании.